Заместитель начальника Мура, хорошо знавший горова и Кричко, пригласил их в кабинет, устало спросил, что будем делать. «Парня задержите для проверки личности», — ответил Горов, «Я завтра с ним побеседую». «Уверен, дело пустое. Парень наркоман и ничего не знает. А пистолет? Похоже, из партии, что недавно наши уголовнички получили из Риги. «Ну, что мне вас учить? Занимайтесь. Нас такие вещи не интересуют. К парню пригласите врача, пусть поддержит его, а то еще в камере загнется». Глупейшая история. Полковник Мура взглянул на сыщиков испытующих. «Вы будете отписываться на имя генерала Орлова?» «Лить грязь не собираемся. История глупейшая, но и страшная» высылайте пацанов с автоматами, они поливают от живота в центре города!» «Лев Иваныч», — поморщился полковник, — «сам понимаешь, дойдет до газетчиков. Ты меня не уговаривай, там оператор телевидения работал. Я постараюсь его погасить, но за результат не отвечаю». «Спасибо. А что, собственно, произошло?» Откуда появился наркоман с незаряженным пистолетом? Вы сами, звонок дежурному. Все не так глупо, как выглядит. Я не секречу, полковник. Просто нет настроения размазывать по тарелке. Мы поехали. Завтра появлюсь. Возвращаясь петровких Петровке, крючка остановил машину у киосков, купил бутылку водки. «Не хочу пить за твой счет и выслушивать норовое сказал Кричко, проходя на кухню. Горов достал из морозилки традиционный пельмень. «Надо бы позвонить Петру. Он, возможно, еще у себя». «Ты старший», — ответил Кричко, разливая водку по стаканам. «Остаюсь у тебя ночевать. Эти парни в масках» напугали меня до полусмерти. Гуров прошел в гостиной, позвонил Орлову. Генерал находился еще в кабинете, сразу снял трубку. Мне уже сообщили. Доложите завтра. Ты пересиль себя и напиши подробный рапорт на мое имя. Хорошо, Петр, вздохнул Гуров. Но я напишу только по факту происшествия, без анализа в целом. Согласен. Свои соображения доложишь лично. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Поклон супруги. Горов положил трубку и отправился на кухню, где Кричко накрывал на стол и тихо матерился. Что-то в этой истории не складывается. Верно, Станислав, задумчиво ответил Горов. Я поторопился. Майора следовало слегка встряхнуть. Из него бы... «Посыпалось. Завтра он придет всегда и разговаривать будет бессмысленно». «При здесь майор?» — удивился Кречко. «Обыкновенный милицейский придурок». Они молча выпили и ждали, когда закипит вода для пельменей. «Зачем?» — подослали мальчишку-наркомана с незаряженным пистолетом. Крючко подошел к плите, открыл пачку пельменей, взял с полки соль. Пригнали парней в десантных комбинезонах с автоматами, в масках. Псих дал очередь, но вполне мог засадить и в соседнее окно, в жилую квартиру. Где мы живем? В России, друг мой. Мы живем в России, на нашей родине. И мне следовало стрелять придурку не под ноги, а засадить в плечо. Написал бы на три рапорта больше будь все проклято гуров выпил как они стояли в свете фар крючков вновь начал ругаться живые покойники и что никто ничему не учил ты давно не был на рынке супруга ходит знаешь как ловко они ставят безоружных людей в раскоряк какие они уверенные и ловкие ладно все «Станислав, так что у тебя не складывается?» Звонок свидетельствует, что организатор тебя знает. Мария, Италия и прочее. В первой части все по уму, а дальше шиворот на выворот. «Больной мальчишка с холостыми патронами».